Три темные фигуры, такие неподвижные, что трудно было сразу признать в них людей. «Каннибалы!» — пронзительно вскрикнула Кэрри и бросилась к морю. Она даже не оглянулась, чтобы посмотреть, бежит ли за ней Чарльз. Она удирала, не думая, не слыша и почти не видя, как кролик от охотника или кухарка от мыши. Кэрри поймали у самой воды. Сначала она почувствовала чужое дыхание за спиной, А потом туземцы схватили ее за локти. Она визжала, кусалась и извивалась, что, конечно, имело мало общего с манерами настоящей леди. Но, согласитесь, было вполне простительно, а потом сразу Кэрри сдалась. Задыхаясь, и, всхлипывая, она позволила нести себя к берегу вниз головой. Чарль затащили в том же положении. Кэрри окликнула его, но он не смог или не захотел ответить. Человек, который поймал Кэрри, направлялся к лесу, и при каждом шаге ее голова ударялась о его позвоночник. В лесу стояла кромешная тьма, но через некоторое время Кэрри услышал отдаленный бой тамтама, Что и говорить, теперь она была не слишком высокого мнения о человеке, описавшем этот остров как необитаемый. «Думать надо все-таки, что пишешь в энциклопедиях», всхлипывала она, прижимаясь лицом, к пахнущей кокосовым маслом спине, чтобы уберечь его от царапучих лиан. Когда дробь тамтама встала ближе, Кэрри услышала и другой звук. Человеческие голоса пели «Эй-о! Эй-о! Эй-о!» Потом она увидела слабый проблеск света между стволами деревьев и стеблями лиан. Он становился все сильнее. Ярче И, наконец, они вышли на открытое пространство, освещенное пламенем костра, вокруг которого плясали тени «Эй-о! Эй-о! Эй-о!» тянули голоса, насколько могла судить Кэрри, вися вниз головой. Они прошли сквозь круг танцующих, потому что глазам на мгновение стало больно от цвета костра. А монотонное пение перешло в возглас приятного удивления. «Эй! О! Эй! О!» Удар. Тот, кто ее поймал, так и сбросил ее с плеча головой вниз, как мешок картошки. Оглушенная Кэрри медленно села и оглянулась в поисках Чарльза. Он подполз к ней. На лбу у Чарльза запеклась кровь, и, казалось, он с трудом понимал, что происходит. Вдруг... Кто-то потянул Кэрри за волосы. Она подскочила, будто ее кусила змея, обернулась и увидела Пола. Он был грязным с головы до ног, что бросалось в глаза даже при свете костра, но улыбался и что-то говорил. А что она не слышала из-за шума голосов и боя тамтамов? Пол! — закричала Кэрри, и вдруг почувствовала, что ей уже не так страшно. — Где мисс Прайс? — Пол показал пальцем. Это был самый простой способ. Бедная мисс Прайс сидела в самом центре круга, скрученная лианами по рукам и ногам, как цыпленок на сковородке. На ней все еще были тропический шлем и темные очки, поблескивавшие при свете костра. Пол что-то кричал на ухо Кэрри. Она наклонилась ближе. «Они собираются нас съесть», повторил Пол, У них там сзади котел. Это людоеды. Кэрри поразилась жизнерадостности Пола. Ему верно кажется, что это сон, подумала она. Танец начал убыстряться. Раскрашенные тела вертелись и раскачивались. Эй, о, эй, о, слились в одно слово, а дробь там-тамов в одну гудящую ноту. Потом последовал окрик. и танец прекратился. Послышалось шарканье босых ног, и наступила тишина. Пол втиснулся между Кэрри и Чарльзом. Кэрри взяла его за руку. Танцоры стояли неподвижно, как статуи, и все как один смотрели на ребят. Неожиданно для себя Кэрри отпустила руку Пола и начала аплодировать. Чарльз последовал ее примеру. И Пол присоединился к ним, с большим энтузиазмом, словно находился в театре. Танцоры застенчиво залыбались, о чем-то посовещались между собой и уселись, скрестив ноги вокруг костра. Мисс Прайс оказалась в центре круга и ближе всех к огню. Трое ребят сбились кучкой чуть в стороне. Снова рассыпались дробью там-тамы, глаза туземцев, выжидающе устремились в сторону тропинки. которая велась среди деревьев. Раздался дикий нечеловеческий вопль, и в свет костра вихрем борвалась забавная фигурка. Если у нее и было лицо, его все равно не удалось бы разглядеть под толстым слоем алой и белой краски. К поясу сзади был прикреплен огромный хвост из блестящих перьев. И когда фигурка кружилась, хвост трясся, как будто вилял. Костюм дополняли браслеты из обезьяньего меха. В одной руке это странное существо держало большую кость, а в другой, что бы вы думали, метлу, мисс Прайс. Местный колдун, прошептал Чарльз на ухо Кэрри. Кэрри задрожала, да и сидящие кружком танцоры словно бы съежились от испуга. Фантастическое существо, растопырив руки на полусогнутых ногах, поскакало... К мисс Прайс. С каждым прыжком оно умудрялось почти полностью обернуться вокруг своей оси. И всякий раз, как оно трясло перьями, Пол начинал хохотать. «Тише, Пол!» — умоляла его Кэрри. «Ты его разозлишь!» Пол прикрывал рот ладонью, но все равно не мог удержаться от смеха. Наконец колдун остановился прямо перед мисс Прайс. Он запрокинул голову и издал «Дикий вой!» который разнесся эхом по всему острову. Мисс Прайс взглянула на него сквозь темные очки. Ребята не видели выражения ее лица. Через некоторое время раздался новый вой, еще более высокий, дикий и пронзительный.